Текст 9. Жизнь имеет стимул жить. И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и говорил Он, «Сын мой, подошел ты к очень значимому числу, объединяющему в себе все и имеющему двойной, троной и многократно увеличенный смысл». Это число 12. Цифра 1 идет от сути сущего. Цифра 2 есть духовный посыл души и духа. чек все в себе объединяющий имеет соответствие цифре 3. «Я в трех и в одном. Я Бог, я Господь твой». «Я Отец Небесный каждому человеку и всему живому, Создатель мира». Число 12 включает в себя земное и небесное, как значение знака и цифры для переноса с неба на землю. Человек видит свой знак, как знак света души своей, управляя им и совершая духовный переход в структуру времени трехмерного пространства, имея область сектора управления число 12, как число, содержащее переход в каждом секторе четырехмерного пространства, где числа изменяются, отражая собой число 30, 31, которые складываются в одно целое и в своем значении имеют тот же смысл, но в разных пространствах времени олицетворяет собой переход с земного трехмерного пространства на небесное, с небесного четырехмерного пространство на земное. Само пространство перехода земного на небесное, с небесного на земное, находится внутри каждого человека. И тогда первый год, год из 12 значений и времён, главные определяющие для каждого человека дальнейшее значение, как и развитие в организме человека основных структур, имеющих 12 сфер, 12 начальных клеток, из которых растет весь организм и органы внутри организма, где в структуру создания материи идет закладка цифр от 7 до 8, 9, и тогда происходит построение на основе начальных клеток, клеток материальных, физических и органов из всего организма, где число 10 – переход, проявление, материализация на физическом уровне, как и дальнейшее выстроение организма через наполнение его светом, знаниями и информацией, импульсно-духовного посыла каждой клетки всего организма числом 12 связанный переход человека земного в человека небесного, познание законов и принципов мира и их структурное выстраивание. В книге, которую я тебе дал, каждая глава имеет либо 7, либо 8, либо 9 текстов и тем самым выстраивает духовную и физическую структуру человека, знания в душе твои открыты и доступны каждому человеку через знание книги. Пойми сказанные мной слова правильно и точно. И дал отец небесное время на понимание сознания и, и благодарю я отца небесное сознание которое он дает каждому человеку